Дневник Вплоть до самой войны, как это полагается делать всем родителям, он сам подписывал мой школьный дневник, а также дневник брата. Светлана Аллилуева, «Двадцать писем другу». Дядюшка долго разминал папиросу, прежде чем начать рассказывать. Я хорошо помнил его папиросы. Они были толстые, кончались полупрозрачной бумагой и лежали в жестяной коробочке, заменявшей портсигар. «Я», — сказал дядюшка, — «попал в школу случайно, да как-то сразу прижился. Там ведь совсем не важно, что преподавать. Важно, как это делать. Если твои подопечные учиться не хотят, то никто их не заставит. Я учил детей математике, а еще мне астрономию дали». «Астрономию я любил, хотя в тайне боялся. Я на звездном небе ночью нашел бы только большую медведицу, ну или пояс Ориона, и все. Это у меня беда такая, вроде дальтонизма, но не выделяю я из общей россыпи эти дурацкие фигуры. Еще я никак не мог запомнить знаки Зодиака, а ведь знаки Зодиака — это единственное, что интересует старшеклассниц». Но я рассказывал про окружающиеся в пространстве планеты, а также про советские космические станции, которые летят в черные ночи между этими планетами. Я же говорю, не важно, про что ты рассказываешь, важно как. А проверяющим важно, чтобы у тебя журнал был в порядке, да планы уроков. Ну и чтобы дневники у учеников красиво выглядели. Но что касается дневников, то тут они правы, конечно. Дневник — это особая вещь, почти магическая. Любой дневник — магическая вещь, потому что в нем записано время, а уж школьный, в котором еще записаны слезы и радости, и вовсе мрачное чудо. В мои-то времена в нашем городке отцы еще пороли детей за двойки и смотрели в дневник точно так же, как смотрят в телевизор сейчас. Пришел из школы ученик и запер в ящик свой дневник. Вот что у нас было. И все потому, что в дневнике были бездны. Там что только не писали — «Дневники уничтожали и подчищали, как бухгалтерские книги. Все ж лучше даже временная тьма незнания, чем все понявшие родители. Так я и нес свет знаний в темное царство. По правде, не очень веря в этот свет. Что толку манить честных людей дальними звездами, когда их предел — речной техникум? Только мучить их и расстраивать. Эту скуку чувствовала наш завуч, и я немного боялся ее». А городок наш был небольшой да холмистый. Домики скатывались к Волге, через который тут был проложен стратегический мост. Мост бомбили немцы в войну, да так и не попали ни разу. Зато пространство вокруг моста на нашем и том берегу было изрыто воронками. После войны эти немцы уже пленные построили там несколько улиц из крепких двухэтажных домов, а также нашу школу. Над крыльцом между окнами второго и третьего этажа в белых гипсовых кругах на нас смотрели ученые и писатели. С одной стороны — Ломоносов и Менделеев, а с другой стороны — Пушкин и Горький. Материал оказался некачественный, и они скоро стали неотличимы друг от друга. Настоящие местные гении — два слева и два справа. Жизнь текла мимо меня, как тяжелая волжская вода». Из окон моего класса можно было видеть, как шлепают по воде последние колесные пароходы, которые потом сменили большие дизельные корабли. Школьники избегали с уроков, чтобы торговать на пристане вяленой рыбой. Жизнь в нашем городке делилась на две. Быструю и кипучую, когда корабль стоял у берега, по главной площади бродили столичные жители в солнечных очках и жизнь сонную, когда никаких кораблей не было». «На том берегу жили язычники, как говорила наша школьная уборщица. На нее мало обращали внимания. Она и сама напоминала даже не Бабу-Ягу, а Бесполого-Лешего. Да и мы, конечно, были ровно такими же язычниками. Из шести церквей уцелело две, а в одной из них ремонтировали тракторы. Но все равно, тут были русские, а там язычники». Там начинались леса и болота, границы территорий были отмечены резными столбами. Жители городка, изредка отправляясь за грибами на ту сторону, старались не приходить эти незримые, но четкие границы. Жители городка старались не глядеть в глаза деревянным лицам на древних столбах, на лицах этих застыли давние смолистые слезы. Впрочем, грибов и на нашей стороне хватало». Я видел этих истуканов, когда сам заплутал в лесу и выбрался оттуда только с рассветом. Деревянные пограничники вовсе не были злыми, скорее равнодушными. Но это равнодушие как раз и было по-настоящему оскорбительным. Эти чужие боги были изъедены жучками, некоторые из них рухнули и теперь лежали. Кто плоским носом в бруснику, кто открытыми глазами, глядя в звездное небо, которого я не знал». Ночью я сидел у костра, и пока он тлел, все было хорошо и спокойно. А когда он вспыхивал, красные блики выхватывали лица истуканов из, из темноты, и становилось жутко. Жители леса смешивались с нашими только по субботам, когда, купив талончик, они рассаживались все на той же главной площади со своими бочками меда, сушеной ягодой и ожерельями из грибов. Волжский ветер перебирал грибы на нитках, как флаги на кораблях. И наши, и язычники торговали рыбой, а туристы с веселым ужасом совали пальцы самам в янтарные пасти. Пили крепко, и оттого тонули часто. Утопленников относило далеко, течение тут было прихотливо, и чаще всего их обнаруживали на отмеле у большого города, что был уже в другой области. Или их не обнаруживали вовсе, они становились частью реки, частью ее дна или отмелей» а также частью тех больших рыб, что лежали взнойный полдень на базаре и ждали туристов с проходящих кораблей. Такой был круговорот природы. В девятом классе, последнем, когда учили астрономию, у меня была печальная девочка-отличница. Ее родители утонули. Непонятно, как это вышло, от чего они оба оказались на лодке чего не выплыли той ночью? Отец точно был не пьющий. Это значило, что пил он мало. Не каждый день, в общем. Зачем он взял жену с собой? Ничего не было понятно в этой истории. А девочка росла, жила с бабушкой. Бабушка тоже, казалось, продолжала расти. Она вросла в деревянную лавку за печкой. Жила там, в углу, превратившись в диковинный нарост, в лесной гриб. Я зашел как-то к ним, спросил, что нужно». В маленьком городе это обычное дело, учителя ходят по домам. Некоторые из наших так кормились, потому что учителя всегда сажали за стол, зарплата была невелика, а чужой хлеб — сладок. Девочка мне нравилась, и я от всего сердца желал ей уехать. Ни к чему было ей жить в этой кривой избушке между холмами. Вот перейдет ее бабка в какое-то иное состояние, переход этот будет незаметен, а девочка получит свободу». Поэтому я готовил ее не к нашему техникуму, а к институту в областном центре. Девочка исправно решала задачи, и я в нее верил. Она была единственной, кто не гадал на деревянных табличках, что привозили язычники с того берега, и не игрался со знаками зодиака. Но тоска ела ее, как большая рыба гложет добычу внутри реки. Однажды я спросил ее, что она хочет больше всего. Девочка отвечала, что хочет поговорить с родителями, «Нормальное желание», — подумал я, «свойственное всем. Я бы тоже поговорил, но пока мне рано с ними встречаться. Спустя несколько дней я рассказал это нашему Завучу. Рассказал мелькам, как рассказывают о случайной встрече на улице. Завуч у нас была немолодая женщина из тех самых язычников. Местный партийный секретарь вывез ее мать с того берега и женился на ней тихо, без веселья». Дочь родилась почти сразу, а когда она вернулась после пединститута в город, то стала бессменным завучем. Уж давно не было этого секретаря, и многое переменилось в городе, но женщина эта внешне не менялась. Будто знахари вымазали ее медом и набили, как куклу сушеными ягодами. Лицо у нее было морщинистое, тоже высохшее, но живое. Она, что и говорить, была главнее директора. Она задумалась и вдруг подняла руку, останавливая меня. «Подождите, надо подумать. Пусть придет ко мне». Я уважал Завуча. Она была властной, но справедливой по-своему. Часто она гасила ссоры и споры среди нас, учителей, одним своим словом. Школьники ее тоже уважали, хоть и побаивались, как побаивались они деревянных идолов на том берегу. «Я же работал первый год. Случайный человек с дипломом авиационного института и вызвал у нее законную настороженность». «Мы с девочкой пришли на следующий день после уроков». Завуч посмотрела девочке в глаза, как смотрит рыбак в глаза еще не пойманной рыбе, высунувшейся из воды. «Ты хочешь с ними посоветоваться, так? Или даже ты хочешь их о чем-то попросить?» Девочка кивнула. «Но это можно один раз». Девочка кивнула снова. Завуч поманила меня пальцем и велела закурить. «Меня это несколько удивило». В присутствии Завуча не курили. И тут она сама не попросила, а приказала, и я безропотно достал свои папиросы. Тогда я любил Казбек, который перекладывал в железную коробку от герцоговины Флор. А кто курил герцоговину Флор, вы сами знаете. Дым окутал меня, но странное дело, он держался только в нашем углу комнаты. От первой папиросы я прикурил вторую. «Давай дневник» строго сказала Завуч, и девочка достала из портфеля аккуратно обернутый дневник. Завуч раскрыла его, и внизу страницы, как раз под моей пятеркой, написала каллиграфическим подчерком: «Прошу явиться родителей в школу». Затем она расписалась, и в этот момент дым начал свое движение. Прямо из него слепились две фигуры, одна побольше, а другая поменьше. Тьма сгустилась по краям классной комнаты, а тут стоял дымный серый свет, и он был страшен. Завуч сделала мне знак, что я больше не нужен, и я опять вышел в коридор, плотно закрыв за собой дверь. День валился к закату. Уборщица зашипела на меня, когда я прошел помытому, но я не повел головой. В понедельник девочка не пришла в школу. — А у нее бабка померла. Бодро сообщил дежурный, обсыпанный мелом. Он, стоя на цыпочках, тер доску сухой тряпкой. Я велел тряпку намочить, и он, прежде чем выбежать для этого в туалет, крикнул. «А она теперь вовсе не придет. За ней из города приехали». «Город» — это значило «город» с большой буквы. «Не наш городок, а областной центр». Завуч встретила меня у расписания и, посмотрев на меня с равнодушием лесных статуй, сказала... «У вас есть педагогическая жилка. Мне кажется, мы сработаемся. Сперва я сомневалась, а теперь вижу, жилка определенно есть». И, развернувшись, пошла к себе в кабинет. А я еще долго смотрел в ее прямую, будто деревянную спину и тугой пучок волос без седины. Такой, знаете, пучок — волосок к волоску в подбор. Курю я только много, вот что. И дядюшка задумчиво оглядел бумажный мундштук от папиросы. Весь табак выгорел вместе с полупрозрачной бумагой, и в пальцах у него была только белая трубочка картонного мунштука.